Глава 5. Вы что, попрятались от меня? рассмеялась я, глядя на то, как звери прячутся за деревьями. Бал, осинка слишком тоненькая, совершенно не скрывает. Бал грустно вздохнул и вышел из укрытия, виновато глянув на меня. Мы хотели тебя защитить, буркнул медведь. Я знаю, но не таким способом, упрекнула я Бала. Давай, зови всех, будем думать. Спустя минут 20 гоб компания, которая чуть не прикончила властелина, стояла передо мной. Подошёл даже Ловир, тихо сказав, что тёмный властелин спит глубоким сном. Итак, расскажите мне, друзья, одну очень интересную и важную новость. Заговорила я, глядя на зверей, отводящих от меня взгляд. Кто чуть не убил тёмного властелина? А главное, за что? Лесная братва защищала хозяйку, громыхнул басом. Это я уже поняла, фыркнула я. Зря ты, хозяйка, хочешь его лечить, прогундосил бобёр, выплёвывая кору. Слушай, ты вообще один из самых безобидных животных. Как в голову пришло утопить человека? возмутилась я, но не увидев и тени раскаяния, махнула рукой. Ладно. Что уж теперь? Мне интересно другое. Зачем он пожаловал? — Чтобы жениться на хозяйке леса и прибрать к рукам наш лес. Рявкнул Скунс и тут же закрыл мордочку лапками, а звери вокруг раступились, дабы не попасть под зеленоватое облачко. — Простите, не сдержался. — Хозяйка, не лечи его, пусть помирает, — тоненьким голоском предложила Белочка. — Не могу, — Вздохнула я, подперев подбородок кулаком. Если властелин погибнет, то за его трон начнётся борьба. А оно нам надо? Война на границе леса? Или придёт кто похуже? Тоже так себе вариант. А пусть вон Лавир его воскресит. махнув в сторону бледного некроманта Баал, тем самым дав под затыльник рядом стоящему брату. Будет властелин куклой на троне сидеть, а Лавир управлять. «Я не смогу! Я бы боюсь!» Стуча зубами, отозвался Лавир с ужасом, смотря на меня. «Так, никто никого убивать и воскрешать не будет!» Хлопнув в ладоши, высказалась я. «Я вылечу властелина, а вот потом буду думать, как избежать брака и защитить лес». «Властелин силен!» – пропищала Белочка. «А я столько женихов от себя отвадила!» «Не счесть. Главное – защитить книгу, а с остальным справимся». «Тебе нужна будет помощь?» – тихо спросила Ашира. Как я поняла, кошка не принимала участия в маленькой диверсии. «Я не знаю, как лечить», – произнесла я. «Он же властелин, должен сам как-то лечить себя. Магией, например. А он сознание теряет, зараза. С пробитой головой сложно колдовать». Кркнула шира. В лесу есть травы. Думаю, жители не откажут в помощи и соберут необходимое. Хорошо, согласилась я. Я домой придумаю что-нибудь. Подвести? поинтересовался огромный волк, поднимаясь на лапы. Я сглотнула, увидев перед собой махину, которая была ростом мне по плечу, потом вспомнила, что я вроде как их хозяйка. Мы будем кататься на волке и выть на луну. Ура! О, безумный таракашка вылез. Интересно. А разумный у меня в голове водятся. А, вон он. Хм. Котомка в руках, палка. Что это значит? Чёрт, видимо, разум меня решил покинуть. Так что, хозяйка? Поторопился с ответом волк. А почему бы и нет? Решилась я, подходя к зверю. Садись на спину, прокачу с ветерком, хохотнул он. Я всегда любила скорость. Покататься на мотоцикле без проблем, на машине с немыслимой скоростью не вопрос. И мне не было страшно никогда. Я не думала о том, что могу погибнуть. Нет, лишь наслаждалась поездкой. В этот раз я орала: Даже подумать не могла, что волки развивают такую невероятную скорость. Когда этот реактивный самолёт остановился, я не слезла с него, а сползла, и было лишь одно желание обнять землю. Хозяйка, ты как? с тревогой спросил волк. На нормально, стуча зубами отозвалась я, вставая на четвереньки. Зовут тебя как? Ветер осклабился зверь. Одно и заметно, пробормотала я кое-как, поднявшись на ноги. Спасибо, ветер. Обращайся. Волк развернулся и рванул в лес, а я поняла, что вот такие развлечения не моё. Хотя безумный таракашка бился в экстазе, получив дозу адреналина. Милок, Машенька бы мне вытравить этого засранца. Отрехнув руки от земли и травы, я пошла в дом. Всё же надо что-то делать с гостем, да так, чтобы он не жёг от злости весь наш лес. Властелин спал на диване, видимо, даже не просыпался. Фунтик ходил вокруг хозяина, поскуливая, тыкая носом в щёку. Милый, соскучился. Жаль, конечно, но коргала придётся вернуть властелину. Погулял и хватит. Пора домой. Я задумчиво постучала пальцем по столу. И как мне его лечить? Травы, травы. Эх, обычно раны я заливала перекисью и делала перевязку. А здесь, хлопнув в себя полбу, я призвала волшебную палочку и наколдовала себе аптечку с набором необходимых в жизни лекарств. Да, воровать плохо, но что делать? Дома у меня аптечка уже пустая. Наколдовав белый чемоданчик с красным крестом, я осторожно подошла к мужчине. Посмотрим, что тут у нас. Пробормотала я, убирая волосы в сторону. Чёрт, даже у меня они не такие крутые. Рана была не глубокой, но большой. Проскользнула мысль состричь волосы рядом с раной, но боясь, меня тогда точно прибьют. Залив рану перекисью, наложила антибактериальную мазь на повязку. А вот с перевязкой дело обстояло сложнее. Кой как, вспомнив школьные уроки ОБЖ, Где под опытными выступали охующие мальчишки, я перевязала голову. Жить будет, сказала я, подмигнув Фунтику, который послушивал рядом, внимательно следя за моими манипуляциями. Долго раздалось хрипло рядом. Я ойкнула и отскочила. Оказывается, этот их властный пластилин притворялся Иначе как объяснить эту лукавую ухмылку и хитрый взгляд, косивший в район моего дедекальте? Нахмурившись, прикрыла вырез руками. Лавиру вроде как всё равно, животным подавно, а я не привыкла ходить как монашка. Достаточно, если не будете так беспечно гулять по лесу, фыркнула я. Я не ожидал такого приёма, признался Властилин. Кстати, я Адриан. Ольга ответила взаимностью. «Значит, у грозы этого мира есть имя?» «Я не всегда был властелином», усмехнулся Адриан. «Как-то же надо было меня называть в детстве. Родители решили, что это самое подходящее имя». «Логично», рассмеялась я и направилась в сторону кухни. «Чай будете?» «Не откажусь от обеда», отозвался больной. «Скажите, Ольга, как к вам попал мой каргал?» Охитела. Не верите? Фыркнула я, возвращаясь с подносом. Держите, вам стоит подкрепиться. Что это? Сунув нос в тарелку, поинтересовался Адриан. Предупреждаю, отравить меня не получится. Зачем же мне вас лечить в таком случае? поинтересовалась я. Это борщ, вкусный суп из моего мира. Попробуйте, это вкусно. Я подумала попросить у стола просто бульон. Но мужчине этого было бы маловато. Действительно вкусно, оценил Адриан. И вы умеете его готовить? А что ещё умеете? Много чего, рассмеялась я. Вкусную еду люблю, а деньги на походы по ресторанам не всегда были. Пришлось учиться. Знаете, я вас заберу к себе в замок, выдал этот властный пластилин. Я тоже люблю вкусные трапезы. Будете мне готовить, а я вас обеспечу золотом. А как же этот дом? прищурившись, спросила я. Хозяйкой и сама справится, фыркнул Адриан. А я скрыла улыбку за чашкой чая. Мужчина не понял, что перед ним и есть та самая хозяйка, а значит, таракашки в моей голове уже вовсю строили планы. Надеваем сарафан, туфли, на голову платок, И вот, хозяйка леса уже не миловидная блондинка Ольга, а баба-яга из сказок, та, что запекает в печке незваных принцев. Ну что же, поиграем, ваше темнейшество. А вы здесь по какому поводу? Увила разговор в сторону, потому как не согласиться, не отказаться без достойного повода не могла. Слухи ходят, что хозяйка встала на тёмную сторону. Хотел убедиться лично. Да и вопросов несколько задать. Кстати, а где она? Отошла по делам, уклончиво ответила я. Сами понимаете, владения большие, надо всё осмотреть, проверить. Да, понимаю, кивнула Адриан. А вам она как? Правду говорят, что хозяйка отличается несколько вспыльчивым нравом. Ну что вы, улыбнулась я, стараясь не рассмеяться. Не верьте сплетням. Хозяйка чудесная. Отбрыкиваясь от властелина общими фразами, я думала: почему Адриан так спокойно воспринял то, что я не из их мира? Ведь я не раз и не два дала это понять. И почему он не удивлён? Почему не посчитал меня хозяйкой? Всё странше и странше. Не терпится с ней познакомиться. Вежливо улыбнувшись, отозвался больной. Кстати, а вы как попали в дом хозяйки? Да и в сам лес? Если честно, не помню, вздохнула я. Помню, что очутилась уже в этом доме. Я и свою жизнь толком не помню, только эти рецепты, не более. Что же, моё предложение в силе. Жалование я плачу достойное, так что я подумаю. Укончива отозвалась я, поднимаясь с кресла. Но за предложение спасибо. Отдыхайте. Хозяйка скоро подойдёт. Ретировавшись из гостиной, я поднялась в свою комнату и с облегчением выдохнула. Искренне надеюсь, что Адриан не докопается до правды. Очень уж заинтересованный взгляд был у мужчины. Я, конечно, отобьюсь, если что, но войны мне не хочется. Главное, не забыть предупредить зверей и лавира, а то сдадут меня. Войдя в башню, я подошла к сундукам с одеждой. Ну что же, пора хозяйке познакомиться с темным властелином. Соседи как-никак. Скинув в себя повседневное платье, я достала сарафан. Конфета, а не баба. Хрипло дал оценку моему виду дух дома. Слушай, прекращай выражаться, как быдло. Рявкнула я, прикрываясь. Да ты не кипишуй. Лучше скажи, что этому гусю баландёркой обозвалась? Это же лажа конкретная. Я убью лавира. Убью, как мантру повторяла я, прикрыв глаза. Слушать духа не было сил. Вместе рога обломаем, согласился со мной дух. Слышь, а тот, что внизу, авторитетный чел? Очень, буркнула я. Слушай, заткнись, а Слышать не могу это тужис. Ты разговаривать нормально можешь? Так не фортовый я, воскликнул дух. Я же по малолетки влип. 40 лет срок мотал, пока ментиара не замочил. Какой кошмар, простонала я. Ещё немного и кровь из ушей польётся. Да вообще, я не менжевался и масть не менял, зато и порешили. Плюнув на духа, Я быстро переоделась и повязала платок, моментально превратившись в старуху с огромной бородавкой на носу. Отлично, просто отлично. Пора поговорить с местным пластилином и узнать наконец, что ему от меня нужно. "Что тебе, внучок?" прошамкала я, подходя к Адриану. "Мои зверятки так побили. Ух, я им. Не серчай, неразумные они". "Хозяйка," Властилин аж привстал с дивана. Какая вы в возрасте? А ты, внучок, про мои года-то не говори, погрозила я пальцем. Девица я в душе очень <coughs> глубоко в душе, буркнул Адриан еле слышно. Чего? Я приложила ладонь к уху, словно не расслышала. Громче говори, совсем глухая стала. Говорю, молодец вы. заорал Адриан. Я угрожающе замахнулась клюкой. «Да не ори ты, а каянный!» Адриан отшатнулся, решив, что сейчас получит. Едва сдержав смешок, я подумала, что бабушки в любых мирах имеют вес. Взять даже этот. Сам темный властелин ошугается бабулю. «Я хотел...» начал мужчина, но я бесцеремонно оборвала его, махнув клюкой на выход. «Идем!» Бабушке поможешь, проскрипела я. Звери полный лес, а помочь никому. Выйдя из дома, я ткнула в сторону колодца, который не пойми зачем наколдовала, когда строила дом. Ещё бы корову завела, ей богу. Давай заведём козу и заставим пластилином её доить, нашёптал мне на ухо таракашка, отвечающий за безумие. Воды мне надо натаскать, прямо сказала я. И выжидающе посмотрела на Адриана. Зачем? не понял Вольстелин. У вас же вода дома есть. Вот охальник, возмутилась я, а затем завопила. А люди добрые, да что ж это делается? Бабушки в малой просьбе отказывают. Бабушки даже водички колодезной не попить. Ох, молодёжь распустилась. Да принесу я тряхнул Адриан, но тут же заткнулся под моим удивлённым взглядом и продолжил уже тихо с уважением. Принесу бабуле несер чай, не трудно мне. Милостиво кивнув, я взглядом показала на колодец. Пока мужчина пытался справиться с колодцем, я наблюдала в стороне. Хорош, что здесь происходит? шёпотом спросил Лавир, пробиваясь ко мне едва не по кустам. А ты что прячешься? удивилась я. Властелина испугался. Мы с ним знакомы, скривился Лавир. Не хотелось бы, чтобы он меня узнал. Да не проблема, фыркнула я и призвала палочку. Пара взмахов моей лёгкой рукой, и вот, передо мной уже не бледный никромант-подросток, а вполне симпатичная девочка лет 10. Ты, что ты наделала? Заорал некромант писклявым девичьим голоском: "Ты глянь! Рот разинула на бабушку", завопила я. "Свербегузка! А ну, хоть до дома, высику баламошку!" Примечание: Свербегузка девка не поседа, у неё свербит в одном месте. Гузка это попа. Она же визгопряха. Баламошка полуумный дурачок. Лавир испуганно дернулся, глянул на меня, на Адриана и опрометью бросился домой. — Что, хозяйка, не слушается? — усмехнулся властелин. — Внучка? — Она! — вздохнув, махнула я рукой. — Вот спасибо за водичку студеную. — Я, собственно, зачем пришел-то? — нахмурился Адриан, ставя ведро на скамейку. — Говорят, ты все знаешь. — Да. Можешь помочь в поисках одной вещицы? Я навострила ушки, но не перебивала. Вдруг что дельное подскажет. Камень есть заговорённый, только вот никто не знает, где он находится, а ты должна знать, хозяйка. Камень, говоришь, прищурившись прошамкала я. В памяти всплыла информация, данная книгой. Помню я этот камень, силы много заключено в нём, но для меня и леса не опасен, так что можно и отдать. Знаешь о нём? Сможешь путь указать? У Адриана даже взгляд заблестел. Как хотелось скорее в путь отправиться. Идём в дом, не гоже на пороге о делах говорить, буркнула я. Оставив местного пластилина в гостиной, я метнулась к клавиру. Открывай, давай, пошептала я. Разговор есть. Что надо, буркнул Лавир, распахнув дверь. А я едва не захохотала, увидев обиженную, насупленную девочку. Скажи, а можно дух дома переместить в предмет? потирая ручками, спросила я. Это сложно? Если ты про нашего духа, то вы, развёл руками Лавир. Но можно его разделить. Объясни, нахмурилась я, немного жалея что от сидельца нам не избавиться. «Дух привязан не только к дому, но и к вещам», начал объяснять парень. «Можно взять какую-то вещь из дома и приказать вселиться в него. Правда, там будет частичка, а основа здесь, дома». «Секунду», – попросила я и бросилась в свою комнату. «Там, среди игрушек фунтика, я отыскал обслюнявленный и малость погрызанный теннисный мячик». Аптерев его, рассмотрела с разных сторон. Сойдёт за клубок проводник. Ну, если особо не присматриваться. Держи. Я сунула Лавиру в руки мячик. Пересели сюда нашего духа. Могу рядом постоять, чтобы ты не падал. Буду в чувство приводить. Пинками, усмехнулся Лавир. Ладно, давай. Переселить будет несложно. Мне его даже видеть не придётся. Только если он согласится. Да не вопрос, воскликнула я. Эй, дух, ты там как? Я это, хозяйка, заоблатным приглядываю, раздался хриплый голос. А вдруг медвежатник? Хмм, сомневаюсь, фыркнула я. Слушай, прогуляться по миру не хочешь? Волю повидать? Спрашиваешь ещё? Конечно, хочу, восхитился наш новый житель. Отлично. Тогда давай вот в этот мячик. Поведёшь областелина к камню. Смотри, куда надо идти. Я представила перед глазами карту этого мира, выделяя верную дорогу. Но ну, не совсем верную, несколько запутанную, но всё же приведёт она именно к камню. Лавир, проследишь и потом принеси мне вниз. Я пока поторгуюсь. Вниз спускалась я нарочито медленно. Оха на каждом шагу, сев на диван, опёрлась на клюку. Знаю я, внучек, где камень тот. Долгая дорога, тернистый путь тебе предстоит, заухала я. Сгинуть можешь, но я тебе помогу, так и быть. Дам вещицу в дорогу, чтоб путь тебе укажет. Только слушайся его, не перечь, иначе заведёт в болото к верной погибели. Спасибо, хозяйка. Слегка поклонившись, поблагодарил Адриан. «Вот жук, у него золото полное из окрома, а он мне спасибкает». «Одной благодарностью сыт не будешь, а бабушка уже давно не покупала себе нарядов дивных, да блюд заморских». Горестно вздохнула я. «Сколько?» – прямо спросил Адриан, сложив руки на груди. «Сотню!» – перестала я ломать комедию. «И золото вперед!» А то знаю я вас. Сгинешь в болотах, а я и без золотых и без проводника. «Держи, хозяйка, сотню!» Фыркнул властелин, достав из-за пазухи мешочек и бросив его на стол. «Пересчитывать будешь?» Я открыла мешочек, глянула на монеты и мотнула головой. На слово поверю. Как раз к нам подошел лавер, неся мячик в руках. «Вот бабушка!» – запищал некромант, входя в роль. «На силу нашла!» "Не мне давай властелину", хмыкнула я. "И помни, тёмный, следуй повелениям клубка, иначе быть беде". "Я понял, хозяйка, благодарю", ещё раз поклонившись, тихо сказал Адриан и пошёл на выход. Уже почти у самой двери мячик, цыкнув, подал голос. "Значит, так. Пока по лесам шаромыжиться будем, зайдём к барыге местному. Перетереть с ним надо". послышался негромкий стук, затем брань, а потом и вовсе грохот. В ногах запутался болезненный, покачав головой проскрипела я и уже громче, чтобы Адриан точно расслышал. Не забудь, проводник, твоё всё. Возвращай мой истинный облик, несколько истерично попросил Лавир. Да пожалуйста, фыркнула я, взмахивая палочкой. И вот, передо мной снова бледнолицый подросток Стянув в себя платок, я поменяла магию, одежду и села на диван, подперев голову руками. "А хорошо ты придумала", усмехнулся некромант. "Он теперь и на Милю не подойдёт, не захочет с бабкой связываться. Скоро вернётся", отмахнулась я. "Почему? Камень он заберёт и так, зачем ему сюда?" не понял некромант. "Потому что дойти-то он дойдёт, а вот камень забрать не сможет". По крайней мере, без вот этой вещизцы. Я достала из кармана маленькую дудочку, которую нашла в сундуке. Я ему не рассказала о Василиске. Убить того нереально, а вот усыпить дудкой вполне. "Зачем?" простонал Микроманд. "Ты же могла отделаться от него раз и навсегда". "Могла", согласилась я. "У тебя золото есть?" "Нет", сконфузился Лавир. "И у меня нет". Вздохнула я: "А у Властилина его очень и очень много. Ты, ты начал лавир, но договорить так и не смог, сложившись пополам от смеха. Ладно, садись, кино смотреть будем". Я похлопала по дивану рядом с собой. Что-то из твоего мира заинтересовался некромант, устраиваясь рядом. "Зачем же? У нас тут комедия будет, основанная на реальных событиях". хихикнула я, щёлкая пультом.